В календаре общества содействия народному просвещению я нашла однажды следующую фразу: Мыслящий человек не может быть стадным человеком. Это мудрое изречение приходило мне на память каждый раз, когда Энсю приносил мне свежие данные о продаже котелков. Я могла лишь с радостью признать, что женщины проявляли в одежде свой индивидуальный вкус. А мужчин привлекала стандартная униформа. Цветной котелок стал нормой, которой мужчины непременно хотели следовать. Они слепо верили рекламе, которой руководил маленький, коварный поэтишка. Повсюду в газетах пестрели объявления перед текстом, в тексте и после текста: "Объявление в духе большого мира". И тут же Фотографии знаменитых боксёров-профессионалов, актёров, модных певцов, государственных деятелей и поваров, улыбающихся в новеньких котелках, а затем последние новинки торгового словотворчества. О'кей, сэр. Покупай котелок. Переходи на западный стиль. Robert Taylor Style. Вот современный головной убор каждого финского джентльмена. Только ослы ходят теперь без котелка Роберт Тейлор. Okay, sir. Yes, sir. Одевайся up to date. Купи котелок Роберт. Не отставай от моды, sir. Переходи на котелок Robert Taylor style отныне нужен каждому мужчине. Олеви Хейменин оказал неоценимую услугу финнам, обучив их американской модной терминологии. Котеллок Роберт стал самым ходовым товаром, новинкой дня, символом стадного духа мужчин и пробным камнем чёткой работы театральных и ресторанных вешалок. Хотя миновая стоимость котелков была весьма незначительна,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 И Олавий Хеймонен, притворивший эту идею в жизнь, знали своих соотечественников лучше, чем я. Им надо было предложить что-то заграничное, и при том с заграничными жестами и словами. Космополитический дух пробудился даже в сельской глубинке, где зажиточный крестьянин и батрак, получающий плату натурой, Словом каждый, кто отправлялся в село или в ближний городок за бутылкой отечественного напитка, приготовленного из чисто финского дерева, приносил домой из лавочки yes sir и шляпу ropestule. Из знакомых мне мужчин в городе Хельсинки только двое ни разу не надели цветных котелков. Судейский помощник Энсюхепи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 Что касается моего тела в целом, то я в нерешительности, поскольку ноги уже не так резво, как хотелось бы, но верхней частью туловища и головой своей я совершенно доволен.